Глава двадцать седьмая. Плюс в том, что из-за тления по Джареду я на время забыла о том, что он убил свою собственную мать. Я сложила крылья и заметила блеск ножа для вскрытия писем, который оборвал жизнь Нефилима. Я с подозрением смотрела на него, будто он мог взлететь и заколоть меня. Что побудило восьмилетнего ребёнка убить свою мать? Я слышала, что нефилимы часто теряли связь с реальностью. Боль из-за сожжённых крыльев постепенно поглощала их разум. Неужели она настолько обезумела, что Джаред решил положить конец её страданиям? Глянцевое дерево скрипело под моими шагами. Я оторвала взгляд от ножа для писем и посмотрела на декоративную фиолетовую коробку, на которую опирались кожаные книги — а затем взглянула выше на лепнину на бледном потолке я в последний раз осматривала сот демонов ведь больше не могла вернуться не после всего, что сказал Джаред и конечно не после унизительного проявления влечения в виде сияющей кожи кроме того я ничего не выиграю, если останусь пол подо мной пошатнулся боже Джарет назвал нас эгоистичными, и я только что доказала его правоту. Но наш вид не был эгоистичным. Моя кровь закипела от негодования. Он посеял семена сомнения в моём сознании, и они посмели пустить корни. Наращивание крыльев шло на пользу не только нам, но и людям. Если мы не заработаем империя, то не сможем вознестись на Элизиум. Когда все ангелы стали бы смертны и вымерли, как и человечество. Ведь некому было бы собирать добродетельные души и повторно помещать в утробы, чтобы уравновесить непрекращающийся приток порочных душ. Не говоря уже о том, что люди, которые потратили свою жизнь на улучшение мира, больше не будут вознаграждены. А те, кто портил его, не будут наказаны. без нас наступил бы апокалипсис, которого люди боялись тысячелетиями. Мир, который ангелы сейчас поддерживали в равновесии, опустел бы. Так что нет, Джарет Адлер. Мы не эгоисты. Мы необходимы. Почему я не придумала этот ответ в его присутствии? Почему мой разум работает с задержкой? Джарета Адлера, очевидно, не был знаком с нашей системой. Хотя откуда ему было знать? Он вырос не в гильдии. Возможно, его презрение к ангелам проистекало именно по этой причине. Возможно, поэтому он убил свою собственную мать, потому что она лишила его возможности жить среди нас. Когда моя теория сформировалась, я вышла на лестничную площадку и врезалась в чьё-то мягкое тело. «Мюрель!» — я ахнула, поддерживая её рукой. Ой, всё в порядке? Я слышала, как хлопнули двери. Она потёрла глаза, размазывая остатки туши. Всё. Я собиралась сказать хорошо, но это было бы ложью. Я вздохнула. Мы с Джаредом поссорились, и он ушёл. Женщина нахмурилась, её тёмно-синие глаза пробежались по моему лицу, будто пытаясь разгадать причину нашего разногласия. Затем она вздохнула. Полагаю, вы не пришли к согласию, поскольку любимое оружие моего мальчика это побег. Её мальчик. У неё была интимная связь с ангелом? Вашего? По её лбу пошли морщины. Я ухаживаю за ним с того момента, как он выскользнул из матери, крича во всю мощь своих маленьких лёгких. Так что да, в каком-то смысле Во многих смыслах я считаю его своим. Вы присутствовали при родах? Микаэла решила рожать дома, и я помогала акушерке. Как это было возможно? Как падший ангел мог зачать? Было ли это счастливой случайностью или все рассказы о Нифилимах ложь? Это должно было быть случайностью, потому что афанимы не лгали. Микаэла Я попробовала её имя на вкус. Она была хорошей матерью. Глаза Мюриэль подёрнулись дымкой. «Сегодня вечером немного прохладно». Женщина затянула пояс на своём кашемировом халате цвета ежевики. «Может, продолжим наш разговор за чашечкой травяного чая?» Мне очень хотелось ответить «да», но я вспомнила про поздний час и правила приличия. И ответила «да». Думаю, вы бы предпочли вернуться в постель. Так я и поступлю после травяного чая. Она улыбнулась. Пойдём. Я последовала за ней в мраморное фойе и затем через дверь в стене у основания лестницы. Узкий проход вёл в буфетную. В середине комнаты стоял овальный стол. Вокруг него находилось шесть металлических стульев и стеклянные шкафы, заполненные тонким фарфором. Мюриэль сняла чайник с подставки и наполнила его в медной раковине. "Я могу помочь?" спросила я. "Просто присядь, дорогая". Я выдвинула стул, его ножки заскрижетали по жёлтой плитке. Пока вода нагревалась, Мюриэль достала из шкафчика фарфоровый заварник в горошек и склонилась над ящиком, наполненным разноцветными баночками. Она выбрала жёлтую жестяную коробочку украшенную лавандовыми линиями. Тебе нравится ромашка? Мне всё нравится. Улыбаясь, женщина открыла крышку коробки, высыпала сушёные бутоны в ситечко, затем взяла две чайные чашки с тем же рисунком в горошек, что и заварник, и поставила всё на стол. Когда чай заварился, Мюриэль сходила за большим круглым контейнером. Она сняла крышку, и запах масла проник прямо в мой желудок. «Шоколадное песочное печенье», — сказала она. «Я приготовила его сегодня утром». Я засунула руку в металлический контейнер и выудила печенье. Могу поклясться, что, откусив его, я услышала арии, которые щебетали наши радужно-крылые воробьи. Я запечатлела этот вкус в памяти, чтобы воссоздать в Элизиуме. Возможно, мой рацион будет состоять... только из шоколадного песочного печенья и макаронов. Должно быть, я застонала, потому что Мюриэль улыбнулась, разливая чай. Не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько оно невероятно. Твёрдое, но рассыпчатое лакомство таяло у меня на языке. Это рецепт моей бабушки. Если хочешь, я научу тебя их готовить. С радостью, ответила я. Прежде чем вспомнить, что завтра меня уже здесь не будет, я обхватила пальцами тёплый фарфор. То есть, как получится. Не уверена, что мне позволено вернуться в этот дом. Мюрель подняла чашку и подула на поднимающийся пар. Если ей и было любопытно, почему мне закрыт вход в суд демонов, она не спросила. Итак, протянула я Микаэла Ах, Микаэла. Она была на её щеке появилась ямочка, как будто Мюриэль прикусила щёку изнутри. Сложной женщиной. В один день она была вне себя от счастья, а на следующий пряталась в своей спальне. Дядя Джарада считал, что у неё биполярное расстройство. Но я полагаю, что её перепады настроения коренились в чём-то более глубоком. В чём-то из её детства. Она редко говорила об этом, но сразу после смерти отца Джареда она билась в лихорадке несколько дней. Когда я протирала ей лоб и давала лекарство, она стонала и спрашивала: "Разве им было недостаточно отнять у неё крылья? Почему они забрали и мужчину, которого она любила?" Сначала она бормотала что-то про место под названием Элизиум. А затем про Абадон. Мюриэль отпила чай. Это одно из названий ада, объяснила женщина, к счастью, ошибочно приняв мой шок за замешательство. Именно в тот момент я поняла, что она, скорее всего, получила строгое религиозное воспитание. Быть может, в монастыре? Я пыталась разузнать поподробнее, но она балансировала на краю сознания. А после выздоровления так и не стало прежний. Жарыду тогда было 4. Несмотря на то, что мы с дядей пытались оградить его, он стал тихим ребёнком, держался особняком. Временами я находила его свернувшимся калачиком около своей матери, а иногда сидящим на полу своего шкафа и обнимающим колени руками. Она сделала ещё глоток, затем поставила чашку на стол. Мессией Сак, его дядя, добавила Мюриэль на случай, если я не знала его имя. Он сказал мне переехать к Джароду, так как Микаэла стала совершенно неспособна заботиться о своём сыне. Они жили в правом крыле этого дома. Она подняла глаза к потолку, вероятно, чтобы показать, где находится правое крыло. Это не то крыло, в котором Джарод сейчас живёт. Нет. Он занял апартаменты Миссией Исаака. Апартаменты так называют спальни в Париже. Каждую ночь мы с Джаредом засыпали в разных кроватях, но утром я просыпалась от того, что его крошечное тело прижималось ко мне. Сердце сжалось в груди, стоило представить маленького Джареда, цепляющегося за крохи тепла и постоянства. Миссией Исаак Однажды вошёл в апартаменты и рассерипел из-за того, что я осквернила честь его семьи. Он приказал мне вернуться в мою служебную комнату. Джаред рыдал весь день. Он плакал до тех пор, пока месье Исаак не пришёл за мной и не приказал вернуться к Джареду. Улыбка растянулась на губах Мюриэль, как будто она всё ещё наслаждалась победой в той битве, когда его мать ещё была жива. Да, но после смерти мужа она больше походила на призрака, чем на человека. Попал ли её муж в наш мир, или он был тройкой, как Джаред? А Исаак? Я подлила себе чаю. Я слышала, что Джаред нашёл её в тот день, когда она... Когда она умерла. Напиток цвета охры так долго настаивался, что стал горьким, но я всё равно выпила его. Глаза Мюриэль заблестели, но я не могла понять, было ли это из-за печали или из-за гнева. Мы тогда только вернулись из парка, где у него появился друг Тристан. Джарет редко проводил время с другими детьми, так что для него это было важно. Её губы смягчились, прежде чем поджаться, пуская лучики крошечных морщинок вокруг них. Он побежал по лестнице наверх, чтобы поделиться новостью со своей матерью. И я погналась за ним, потому что он не снял обувь, в которой было полно песка. Постучав кончиками пальцев по столешнице, она глубоко вздохнула. Микаэла была она. Мюрель медленно вдохнула. Истекала кровью. Обильно. Я побежала вниз звать на помощь. Когда Амир ми с Ейсааком я вернулись наверх, руки Джареда были. Она содрогнулась. Они были покрыты кровью. Мюриэль прикрыла глаза. Её морщины стали глубже. И дыхание Микаэля остановилось. Моя слюна стала вязкой, как штукатурка. Он сказал мне, что убил её. Глаза Мюриэль распахнулись. Ничего подобного. Я вздрогнула. Прости, Лей, прости. Я не хотела срываться на тебя, но мне невыносимо то, что он всё ещё считает себя виноватым. Он всё ещё уверен, что она истекла кровью из-за удаления ножа. Женщина фыркнула, теребя воротник своего халата. Нож в теле не смог бы поддерживать сердцебиение. Я и так чувствовала что он не виноват в смерти своей матери. Но только после подтверждения Мюриэль сковывающее меня напряжение ослабло. После этого Джаред сильно изменился. Не то, чтобы мы ожидали, что его это не затронет. Как такое было возможно? Он никогда не отличался крепким сном, но его ночные кошмары стали настолько ужасными, что он просыпался каждую ночь, до сих пор просыпается. Мисс Исаак говорил мне не беспокоиться. Это наш мальчик. И да, я говорю наш, потому что Джарет к тому времени уже был нам как родной. Кажется, он всегда был вашим. Её плотно сжатые губы немного расслабились. Его воспитывали мисс Исаак и я. Даже когда его родители были живы, они не очень-то были вовлечены. Когда он плакал по ночам, я укачивала его. А если это не помогало, то укладывала его в коляску и катала взад-вперёд по булыжной мостовой, пока ухабы не помогали ему уснуть. Её глаза заблестели от воспоминания. Миссис Исаак он позаботился об образовании Джареда. Научил его читать, писать, считать, размышлять. Мисье Сакк не был известен своим терпением, и всё же для Джареда её улыбка добавила немного яркости измождённому лицу. У него был бесконечный запас. Ради этого мальчика он готов был свернуть горы. Джаред очень уважал его. Да. Уважал. Любил. Доверял. А Джаред мало кому доверяет, лей. Полагаю, я бы тоже не доверяла, если бы пережила то же самое. Особенно женщинам, добавила она, удерживая мой взгляд. Кроме вас, кроме меня. Мюрель продолжала смотреть на меня, и под её пристальным взглядом я уставилась в кружку с чаем. Ты знаешь, что он никогда не обедал тет-а-тет -тет с женщиной. Я изучала узор из синих точек на своей чашке, пока они не начали сливаться. Возможно, ему просто не нравится еда? Мюрель наклонилась вперёд на стуле. Нет. Ему просто не нравится общество большинства женщин. Ему не особо нравится моя компания, Мюрель. Сомневаюсь. Она накрыла мою руку своей сухой ладонью. он также никогда не позволял женщине подниматься наверх я рассматривала её костяшки которые были такими же тонкими как и пальцы я не хотела портить образ джареда который сложился у мюриэль поэтому не стала делиться причиной по которой он загнал меня в свою спальню не сказала ей что он хотел заставить меня покрыться стыдливым румянцем Он ненавидит мою веру. Ненавидит то, кем я являюсь, сказала я вместо этого, что меня больше не удивляло после рассказа о единственном другом небесном существе, которого он знал. Мюриль отпустила мою ладонь, притянув свою руку назад. А кто ты? Мою шею и щёки окатило жаром. Почему я не могла выразиться иначе? Или вообще ничего не говорить, если уж на то пошло. Я верующая, и он это ненавидит. Джарет ненавидит религию. Любую религию. Я понимаю, но набожные люди не одинаковые. Предполагаю, мои крылья были не очень убедительным аргументом в этом споре. Бьюсь об заклад, он ненавидел всех крылатых существ, будь то бабочки или ангелы. Я осушила свою чашку, затем оттолкнулась от стола и встала. «Спасибо, Мюрель. За беседу, за чай, за печенье и за доброту». Я попыталась натянуть улыбку, но она сползла. «Джареду повезло, что в его жизни есть такой человек, как вы. Вы святая женщина». Женщина подняла голову и посмотрела на меня. Хоть Джаред и не был её биологическим сыном — в том, как они бесшумно и вдумчиво наблюдали за людьми, было что-то очень схожее, как будто они смотрели на душу, а не на оболочку. Любовь это не святость, сказала она наконец. Любовь это естественно. Ты любила кого-нибудь? Ева вырвалась в моё сознание. Она знала, что Джарет проигрышный вариант. И именно поэтому предложила его. Знала ли она почему? Поделилась ли её мать Архангел секретной информацией, чтобы дочь не тратила своё время впустую? Мои губы должно быть поджались, потому что Мюриэль спросила: "Никого?" Я запихнула Еву поглубже. "Девушку, с которой вы вчера познакомились. Селеста. Она мне как сестра." А родителей? Я их не знаю. Её брови взлетели вверх. Тогда того, кто их заменил, у меня было много учителей. Большинство из них славные. Мюриэль снова наблюдала за мной своим молчаливым взглядом. Уже поздно. Тебе лучше остаться на ночь здесь. Могу представить выражение Джареда, если бы он вернулся и увидел меня в своём доме. Скорее всего, он сказал бы что-то вроде: "Видишь, ты не в состоянии уйти". Вряд ли это должно было заставить меня ухмыльнуться, но по какой-то причине, которая несомненно заключалась в крайнем истощении и умеренной незрелости, мои губы растянулись в глупой улыбке. Селеста будет волноваться, если я не вернусь домой, в конце концов, ответила я. С тех пор, как мне исполнилось 20, афанимы больше не заботились о моём местонахождении. До этого я никогда не осознавала, насколько была одинока, и эта мысль стёрла мою улыбку. Я всегда верила, что достаточно быть частью общины. Но община это не то же самое, что семья. Я даже не заметила, как Мюриэль встала, а она уже заключила меня в объятия. Ты хорошая девушка. Вздохнув, я уткнулась подбородком в её плечо и позволила аромату сладкого масла, исходящему от её кашемирового халата, окончательно успокоить моё сердце. Каково было бы пробраться в чью-то постель после кошмара, вместо того, чтобы успокаиваться самой, считая звёзды на небосводе Элизиума. Приходи завтра днём. Я научу тебя готовить шоколадное печенье. Я бы очень хотела, но не могу, произнесла я, освобождаясь из её объятий. Тогда послезавтра? Мюриэль, я я не смогу вернуться. Джаред будет против. Женщина нахмурилась. Прежде чем она успела попросить объяснений или возразить, я вышла из маленькой буфетной И через прохладное мраморное фойе выскочила во внутренний двор с разрушенным ангелом. Я наконец поняла, почему маленький мальчик искалечил его. Как бы мне хотелось показать ему, что мы не все похожи на Микаэлу, но он не станет слушать. Кроме того, мне нужно было двигаться дальше, пока у меня не закончилось время на завершение крыльев. У меня не было никакого желания становиться нефилимом. Я прикусила губу и до синяков вдавила пальцы в мягкую кожу, когда на улице меня кто-то окликнул. Мадмоазель